Глава двадцать шестая. Как значит это был твой хитрый план? – спросила Ника, выслушав мою историю поисков. Угу, кивнул я, уплетая пасту за обе щеки. Есть хотелось ужасно, поэтому я ни разу не пожалел, что мы сошлись на ближайшем ресторане через дорогу. Я прикинул, что это самый простой и перспективный вариант. Перспективный, как же? Если прикинуть, что ему удалось пережить, так он должен был свихнуться вовсе, воскликнула девушка, отложив вилку в сторону. В ресторане было не слишком шумно, но музыка, что играла на фоне, заглушала большую часть звуков, а потому мы могли говорить спокойно. Но ну, не свихнулся же, нормально поговорить даже смогли. Принялся спорить я, доказывая свою правоту. Ты даже не подумал, не в с п л ы л о бы сейчас, в с п л ы л о бы позже. Он ведь сразу спросил про жену, да? Ну, снова закивал я, размазывая остатки соуса по тарелке. Почти сразу начал расспросы. Для него это больная тема, которая его не отпустила бы, добавила Ника. Понимаешь? Нет, он же политик, разве не так? Он человек, прежде всего человек. А ты кем его пытаешься представить? Машиной? Девушка уже не просто говорила, а буквально наседала. Ну я ей удалось сбить меня с толку, потому что я, рассчитывая найти Большакова, предполагал, что я возьму и сразу верну его в большую политику. Ну ты что, забыла самом главном, как это у тебя часто бывает? Почему все должны делать то, что хочешь ты? Не передергивай. Он сам шел в губернаторы. Теперь уже я начал говорить громче. Шел до всего этого. Так а теперь давай серьезно. На что ты там рассчитывал, что он вернется, я его продвину и буду им рулить? Вполне серьезно отозвался я, и Ника выронила вилку. Прибор зазвенел по белой тарелке и чуть не упал на пол. Я была о тебе лучшего мнения. И чего ты ждала от демона? Разумности, как минимум. Ника вздохнула. А ты повел себя как дурак. Ну хорошо, ладно, допустим, что это даже я тебя могла подтолкнуть к твоим действиям. Как ты выразился, тебе хотелось власти? Да ты здесь и вовсе не причем. Тут же от н е н я к а л с я я. Дело не в тебе, потому что я и сам хотел бы. Но раньше, а сейчас, во всяком случае после того, как я подумал сегодня утром. Сегодня подумал. Последовал очередное саркастическое замечание, после чего на меня поднялась пара горящих глаз. И к чему пришел? К тому, что я слишком поспешил. Надо было идти к Большакову завтра, насмешливо спросила девушка. а Ты сама можешь быть с е р ь е з н о й насупился я и откинулся на спинку высокого стула, чтобы позволить официанту поставить на стол новое блюдо. Вроде важные дела обсуждаем, а я всегда серьезно. Ты нет, ты сейчас себя несерьезно ведешь, потому что хочешь, чтобы все было по твоему. Я лишь вовремя стиснул зубы, чтобы не ляпнуть про не только мою вину. Да признаю, признаю, пробурчал я. Но мне казалось, что это самый простой вариант. Это не мог быть самый простой вариант, понимаешь ты или нет? Ты уже засветился в этой истории. Но влез бы во что-то другое, раз тебе так этого хотелось. Неважно во что именно, во что угодно, тебя бы никто не... Она запнулась, подбирая подходящие слова. Не прибил бы за то, что не получилось. Но зато и вопросов бы к тебе тоже не было от того же Тони. Ну, с ним я вполне могу сам поговорить, обсудить и разобраться. Я чего-то пожал плечами, хотя был абсолютно уверен в том, что уж что ни я прекрасно положу при любом раскладе. А потом обратил внимание на изменившееся лицо Ники. Если что, это все не в обиду тебе. Ага, демон. Она дернула на себя кусок пиццы, так что с него едва не свалилась начинка. Да брось, ну чего ты? Ты ведь тоже много помогаешь. Вернее, и так много помогаешь. В том и дело, коротко бросила Ника и принялась жевать. В чем? Нахмурился я, не то чтобы огорченный, но озадаченный ее поведением. В принципе, вроде бы как вышли в люди, а по итогу что? Так ничего и не понял. Она быстро улыбнулась и вернулась к пицце. Я вам не помешаю. Вдруг появился мужчина, словно возникший из ниоткуда. Но такого не могло быть в принципе, потому что кафе люди просто так нельзя появиться в толпе. Я осмотрелся. Прочие гости продолжали обедать, значит заведение никто не замораживал. Помешаете, уверенно ответил я. Однако незнакомец взял стул от соседнего столика и под возмущенные шепотки сел к нам. Я вас не отвлеку. Уже отвлекаете. Стараясь говорить не слишком грубо, но желая прогнать незнакомца, я все же звучал совсем невежливо. В таком случае я буду вынужден настаивать. Роман незнакомец махнул рукой и Ника замерла. Я машинально вцепился в его запястье одним лишь взглядом и о т ч е т л и в о услышал, как щелкнул сопротивляющийся сустав. Пожалуй, я тоже. Я не закончил здесь. Прошептал я, сдавливая невидимые клещи вокруг запястья незнакомца. Ладонь постепенно выворачивалась в противоположную сторону, хотя и отчетливо ощущал сильное сопротивление со стороны мужчины. Абсолютно невзрачный, легкие залысинки, редеющие соломенные волосы, крупный нос на нешироком, но прямоугольном лице, вероятно, из-за массивной нижней челюсти. Ах, ч е р т Незнакомец сдался слишком внезапно. Я не успела слабить нажим, и его рука сложилась пополам с противным хрустом. В тот же миг качнулась Ника. Ну н и х р е н а себе! Она едва удержала в руке пиццу, когда увидела сломанную ладонь незнакомца. Правда уже через секунду та встала на свое место. Невразительный мужчина покрутил запястьем, а потом потер его другой рукой и вежливо улыбнулся подскочившей официантке. Все в порядке, немного побаливает после перелома. Пояснил он ей свое поведение, а когда-то повернулась ко мне, чтобы уточнить, не досаждает ли нам этот гражданин, сразу же добавил: "Я уже ухожу". Он наклонил голову в сторону Ники, прошу прощения, что помешал, но мне был срочно нужен ваш спутник. Если у ж вы, кем бы вы ни были, нашли меня здесь, продолжал я нарочито вежливо, точно только что не ломал человеку руки. То найдете меня и позднее, когда я буду свободен. Удаляюсь. Без лишних эмоций он встал, вернул на место стул и тут же покинул заведение. Вам чего-то еще? Склонилась над столиком официантка. Десерт. Начал выбирать я, а когда мы сошлись на блюде, посмотрел на Нику. Что опять не так? Я не хотел, чтобы нам в принципе мешали, и потому отправил его прочь. Он такой же, как и ты. Черт знает. Я пожал плечами, и тоже взял кусок пицы и на всякий случай еще раз покрутил головой. Никто не обращал на нас внимания. В любом случае ты важнее. Румянец на ее щеках в данной ситуации был лучшим ответом.